Месяцы через два мне случилось прийти на похороны в церковь Санта-Катерины. На одной из скамей в глубине сидела одетая в чёрное, словно в глубоком трауре, синьорина Джемма, исхудавшая, бледная, с дрожащими руками, теми самыми, которые, как я не раз видела, так крепко и уверенно хватались за ножницы, раскрайвая драгоценную ткань. Она узнала меня и пригласила после службы зайти поздороваться с синьорой Терезой и юными синьоринами. «Ты ведь не презираешь нас, как все остальные», — спросила она. «В конце концов, мы сразу посвятили тебя в нашу тайну. Одного этого вполне хватило бы для обвинения в соучастии. Так что спасибо за то, что сдержала обещание и ничего никому не разболтала. А осуждать нас за происхождение тканей — настоящая гнусность. Разве мы могли проследить, на каком рынке купил их наш поставщик?» Она отвела меня в дом Провера, где сеньора Тереза, на удивление, сразу же предложила мне чашку кофе с печеньем. И она, и обе её дочери также оплачелись в траур, но не казались такими удручёнными, как синьорина Джемма. Я внимательно взглянула на ткани, из которых были сшиты их чёрные платья, домашние, но весьма элегантные. Это был прекрасный шантунг, мягкий, но дорогой, именно такой я как раз недавно видела в витрине лучшего в городе магазина тканей. Чёрный цвет был однородным, глубоким, без зеленоватых отблесков. Восхитительный крой, идеальная отделка. Как же разительно эти платья отличались от тех потёртых, выцветших одеяний, которым мать и дочь приучили меня за месяц совместной работы. Но самым большим сюрпризом стало для меня случившееся с самим адвокатом Банифаччо. Никто в городе не знал о том, что через несколько дней после второй встречи с представителями властей, беднягу хватил апоплексический удар. пореализовавший его и навсегда приковавший к инвалидной коляске. Он был в сознании и сразу же меня узнал, но когда я поздоровалась, неучтиво отвернулся лицом к стене. В комнату для шитья, куда синьора Тереза велела подать мне кофе и печенье, его привезла в кресле Тамазина, носившая теперь чистый и приличный фартук, а также крепкие башмаки. Она попыталась напоить хозяина кофе с ложечки, но тот отказывался открывать рот. и лишь бросал по сторонам яростные взгляды. Я поняла, что он никак не мог смириться с тем, что вынужден был дать жене доступ к своему кошельку, и даже небольшая вольность, которую она позволила в отношении меня, причиняла ему адские муки. А представьте, каким гневом загорались его глаза при виде навехонькой ножной швейной машинки, возвышавшейся у окна. Провожая меня до ворот, сеньорина Джемма посетовала, что ее кузина после стольких лет лишений Стала слишком уж расточительной и не понимает ценности денег, тратит их впустую. Купила у мясника столько телятины, что семейство не в силах съесть. Несколько раз отдавала яйца из птичника в сиротский приют, опускала крупные банкноты в ящик для пожертвований в церкви. Едва открыв домашний сейф и проверив вместе с банковскими служащими депозиты и ценные бумаги, она торжествующе заявила дочерям: "Мы не сметно богаты". Какое нам дело до злых языков? И теперь даже собиралась купить, представь себе, не коляску и лошадь, а автомобиль. И что же, сама будет его водить? испуганно спросила я. Что, ты как можно? Собирается нанять, как там его называют во Франции? Нет, не механика. А, шофёр. В переводе с французского водитель, шофёр. Когда маркиза Эстер вернулась в город из одной из первых своих заграничных поездок, Я рассказала ей об этом визите. Она была возмущена скандалом и утверждала, что оба будущих жениха должны были сдержать слово. По её словам, если уж говорить о морали, то сёстры Провер не совершили никакого греха, ведь ложь о парижских платьях вполне могла бы сойти за невинную шутку, которая никому не принесла вреда, а все четыре женщины трудились в поте лица лишь для того, чтобы соответствовать другим самовлюблённым и привередливым дамам высшего света. Платье говорили сами за себя. Они гарантировали, что Ида и Альда станут идеальными жёнами. Грешниками же в этой истории выступали скорее благородные синьёры, завсегдатаи борделей, включая префекта и епископа. Речь здесь не о морали, а о лицемерии, говорила синьюриня Эстер, рассказывая мне о всяких чудных вещах вроде равенства полов и о том, что мужчины не должны требовать от женщин того, чего не хотят или не делают сами. Её возмущали романы с продолжением, публиковавшиеся на последних полосах газет, в которых говорилось о пропавших женщинах или каявшихся грешницах. Она даже подарила мне нашумевшую книгу под названием Парижские тайны. Это был пухлый том, и мне потребовался почти год, чтобы его одолеть. Маркиза часто расспрашивала меня, обсуждала со мной прочитанное и, узнав, что я была тронута смертью Лилии и Марии, сказал: "Не нужно плакать, нужно злиться". Как будто бы она сама выбрала эту профессию. Почему тогда она не могла выйти замуж и вести нормальную жизнь? Я долго размышляла над её словами. С тех пор, как синьорина Эстер вернулась к Ацу, она больше не говорила о любви и, казалось, совсем вычеркнула её из своей жизни. Разойдясь с мужем, молодая женщина в те времена не имела права думать о чувствах. По закону она всё ещё была замужем и могла лишь вернуться к супругу в надежде на прощение. Но я знала, что этого моя синьорина никогда не сделает. Когда стало известно, что у адвоката Бенни Фачо случился второй удар, на этот раз смертельный, Маркиза сказала, «Знаешь, что бы сейчас случилось, живи мы в мире, где есть справедливость». И стала фантазировать, словно роман писала, но по своим правилам. После смерти адвоката его жена, дочери и кузина получили бы наследство и исчезли, уехали в какую-нибудь заморскую страну, потому что не хотели оставаться в городе, который столь несправедливо их презирал. В течение нескольких лет о них ничего не было бы известно. Потом наша американская журналистка Мисс Бриско, моя учительница английского, вернувшись из поездки в Соединенные Штаты, рассказала бы об очень известном в Нью-Йорке французском ателье, куда выстраиваются в очередь жены коронованных особ и миллионеров со всего мира в надежде получить необычное уникальное платье, за которое готова отдать совершенно немыслимые деньги. Ателье руководила бы женщина в Литах по имени Ну-ка посмотрим, как можно перевести джемму на французский. Мадам бижу. В переводе с итальянского джемма драгоценный камень, бижу в переводе с французского драгоценность, ювелирное изделие. Ей бы помогала младшая кутюрье? В переводе с французского партниха. Ее дочь или племянница, разумеется, это Ида, а от Ильи итальянское, но французское звучит более шикарно. Ида была бы замужем за венгерским модельером, который бы тоже работал в компании, а в свободное время играл на скрипке. У них было бы трое красивых и послушных детей, которые учились бы в лучшей школе Нью-Йорка. А как же Альда? Альда вышла бы замуж по страстной любви за молодого каталонского художника без гроша за душой, Он под ее руководством начал бы создавать восхитительные рисунки для тканей и печатать их с использованием секретной техники, которую в дальнейшем запатентовал бы. Рисунок этих неповторимых тканей и стал бы причиной успеха от Илье Бежу. У Альды и Марианы тоже родились бы дети, точнее, дочери. Четыре девочки, все с артистическими талантами. Одна рисует, как отец, другая играет на скрипке, как дядя скрипач, третья прекрасно танцует. Может, отправим её в школу Асидора Дункан? А младшая поёт чудесным мангельским голосом. Кого забыли? Мадам Терезу. Мадам Тереза в сопровождении Тамазины переехала бы в Бронкс и открыла школу кройки и шитья для девочек из бедных семей. Своего рода пансион, где ученицы жили бы, бесплатно получали тёплую одежду, хорошую еду и даже некоторое образование, а также осваивали технику шитья. Известный промышленник мистер Зингер, восхищённый этой инициативой, подарил бы школе 750 швейных машинок с самой последней модели. Нет, подожди, школа была бы не только для девочек. Одно из отделений, в котором время от времени вела бы курсы сама мадам Бижу, могло бы предоставлять пищу, кров и защиту, а также уроки шитья проституткам, решившим оставить улицу и жить честно. Я рассмеялась. «Сеньорина Эстер, какая же вы оптимистка! Вот только чересчур романтично все вышло, уж извините за прямоту». В настоящей жизни, к сожалению, так не бывает. И действительно, опасения, которыми поделилась со мной синьорина Джемма, оказались вполне обоснованными. Не будучи хоть сколько-нибудь практичной и не осознавая, что со времени её свадьбы в стране произошла инфляция, а значит, деньги, казавшиеся ей огромными, были лишь значительными, но не бесконечными. За какие-то два слишком года синьора Тереза растратила всё богатство, накопленное с скупостью её покойного мужа. Она больше не контролировала арендаторов, поэтому те приспокойно обворовывали её. Она отменила доставку продуктов из деревни и теперь отправляла за ними на рынок или в самые дорогие магазины деликатесов. Обновив мебель в доме, она редко бывала там, зато каждый день ближе к обеду её можно было встретить вместе с дочерями за чашкой шоколада в хрустальном дворце. И не в крохотном внутреннем зале, где собирались обычно самые свободные и раскрепощённые из местных синьор. А за одним из самых приметных столиков на террасе, защищённой стеклом, делавшим её своего рода витриной, куда днём приходили почитать газеты, выкурить по сигаре, поговорить о политике и перемыть кости с знакомым самые богатые и праздные из местных сеньоров. Возможно, она надеялась, что будучи на виду, девушки быстрее найдут себе аристократических женихов, а поскольку юношей из хороших семей в городе было не так уж и много, Вскоре синьора Тереза решила поискать их в другом месте. Она много путешествовала вместе с дочерьми, ездила даже в Париж и действительно купила каждой приданное в универмаге Прантам. Приобретя автомобиль первый в городе, она наняла шофёра, заставив его носить ливрею и фуражку. Затем взяла двух камеристок, одев их в синие блузки, белые фартуки и чепчики. Затем повара Тамазинов в то время занималась только адвокатом и делала это преданно, пока, как я уже сказала, с ним не случился второй удар, и он не скончался. Синьора Тереза тогда уехала с дочерьми на воды, к модному термальному источнику. Но вскоре, чтобы возместить все эти расходы, ей пришлось начать продавать одно за другим деревенские имения, квартиры, склады, затем облигации. И имущество становилось всё меньше, в том числе потому, что никому было им заниматься. Томазина сбежала, прихватив с собой 10 серебряных ложек, два жемчужных ожерелья сеньорин и голубую коробку из прантам, полную обрезков шелка. Когда через несколько дней ее поймали, она отказывалась говорить, кому сбыла украденная. Его так и не вернули. Сеньора Тереза надавала воровке пощечин и посадила в кладовку на хлеб и воду. Но в полицию сообщать отказалась. В конце концов, она любила Томазину и не хотела, чтобы та отправилась в тюрьму. А оттуда, как это всегда и бывает, в дом терпимости. Наконец, синьорина Джемма, хоть и мучимая тремором, с которым уже никакими силами не могла совладать, снова взяла на себя бремя ответственности за всю семью и, серьезно поговорив с кузиной и племянницами, перекрыла поток сумасшедших расходов. Квартира на площади Санта-Катерина была заложена, и вскоре от нее пришлось отказаться. Но у Провера оставалась еще крохотная усадьба неподалеку от города. Обставленная довольно грубо, зато вполне достаточно для непритязательной жизни. Туда та они и удалились, прихватив с собой швейную машинку, которую по совету синьорины Джеммыни продали вместе с шикарной новой мебелью. Синьора Тереза с большим неудовольствием смирилась с увольнением горничных, поваров и шофёра, оставив себе одну тамазину. Выставить в городе на продажу автомобили, парижские туалеты дочери, она постыдилась. Но синьорина Джем снова обратилась к Тито Люми, который по старой привычке выкупил у них всё разом по цене намного ниже той, по которой все эти роскошные вещи были изначально приобретены. Так или иначе, небольшое приданое обеим девушкам ей удалось составить. Разумеется, сёстрам теперь не просто было найти мужа. Сверстницы из хороших семей их избегали, их братья тоже обходили стороной. В итоге Альда согласилась на предложение неотёсанного лавочника из соседней деревни, найденного свахой. Муж не позволял ей даже принимать родственниц, не говоря уже о том, чтобы помогать им. Он издевался и унижал её, постоянно попрекая утончённым вкусом и скудостью приданого. И даже осталась жить с матерью и тёткой. Не будь она такой гордячкой, наверное, подыскала бы себе работу младшей помощницы в одном из двух городских ателье. Но ей не хотелось, чтобы её видели с метром в руках, снимающей мерки с дамч ей гостинной, она когда-то посещала как почётная гостья, и с кем ни раз делила ложе в театре. Узнав, что мать и дочь начали шить на заказ, я, как впрочем и все остальные городские шви, опасалась, что они составят мне конкуренцию. Но правоверсти снялись работать в богатых домах, куда прежде захаживали на равных. Принимать состоятельных клиенток в своём скромном загородном домике они тоже не могли и не хотели. Поэтому им пришлось довольствоваться самой простой клиентурой: крестьянами и деревенскими жителями, которым требовалось штопка и заплатки, хлопковые рубашки и фартуки в полоску, да скромные приданые из толстых льняных простыней без вышивки. Насколько я знаю, однажды они даже согласились изготовить партию плотных джутовых мешков по заказу оптового торговца фасолью, обратившегося к ним по протекции Титалюмии. И как только у роскошной швейной машинки, с позолоченной инкрустацией и педалью, хватило сил прострачить такую толстую и жёсткую ткань. Интересно, как быстро сломалось игла? Или, может, им где-то удалось найти сверхпрочные иглы, о которых я и не подозревала? Для работы со скандальной порчей в мою ручную машинку пришлось поставить самую тонкую иглу, но такие продавались в любой голантерее.